Дуся. Вы полагаете, что Гарик сам? Нет, невозможно. Или возможно? Маленькие странности, вроде вспышек раздражения, случайных фраз, которые теперь всплывают в памяти, наполняясь иным, извращенным смыслом. Дуся. Чем дальше хранишь тайну, тем больше на ней собирается пыли. Дуся. А ты когда-нибудь думала о далеком-далеком прошлом? Пыталась найти возможность исправить ошибку, даже если не твою. Не думала, не пыталась, не понимала. А сейчас эти высказывания вдруг всплыли и вертятся в голове. Я сказала Якову. Он рассеянно кивнул в ответ. Яков думал, и мне представлялось, как внутри его головы щелкают, толкая друг друга шестеренки. Поднимаются и опускаются поршни, раскручивая вал, который тяжко вращается, запуская колесики мысли, а те, в свою очередь, тянут нити, заставляя брови изгибаться, лоб морщится, а губы шевелиться. Мне нужно поговорить с его врачом, это первое. И второе, Дуся, будь любезна, честно рассказать, «Кем была Нелли? Ты ведь врала утром, верно? Ты не просто поговорила пару минут и разошлась. Ты знаешь гораздо больше». Он снова поймал меня, а мне и не стыдно почти. «Давай, давай, Дусенька! Мы же, кажется, договорились о сотрудничестве. Знаешь, когда ты врешь, у тебя левая бровь приподнимается». «Правда? Нет, неправда, правая». «А вообще ты слишком серьезная, и это здорово мешает жить. Но теперь Анели. Итак, когда ты с ней встретилась впервые? Ведь было несколько встреч, правильно?» И снова он угадал. «Человек, который сговорился с дьяволом и теперь видит меня насквозь». Первая встреча случилась в мае, в тот самый год, когда Гарик женился. Но женился осенью, а Нелли пришла в мае, я точно помню. Потому что был последний день учебы. На завтра торжественная линейка с торжественными речами и напутствиями. А дальше — лето и относительная свобода. Быть может, поездка в Крым, папа обещал. Впрочем, ехать мне не очень хотелось. Ведь тогда придется расстаться с Гариком. Нелли сидела на лавочке у подъезда. Я сразу обратила на нее внимание, потому что таких красивых людей никогда не видела. Светлые волосы, карие глаза, лицо доброе и открытое, улыбка очень хорошая. Я еще подумала, что в нее все вокруг должны быть влюблены. — Привет, — сказала она, — Янель. — А ты здесь живешь? — Да. Я улыбнулась в ответ. Тут же стало немного неудобно. На Нелли — модный джинсовый сарафан и белая блузка. На мне — коричневая форма с черным фартуком. Я уродина. А в какой квартире? Извини, пожалуйста, я Игоря ищу. Игорь Громов, знаешь такого? Это наш сосед. Теперь я ее ненавидела. Легкую, весеннюю, невообразимо прекрасную, такую, какой я никогда не стану. Пусть даже оденусь так же пусть даже лучше, чем она. Я могу, у меня есть красивые вещи, но я толстая и неуклюжая, и волосы у меня плохие, и зубы тоже, и палец на ноге кривой. Сосед? А я? Я, наверное, скоро соседкой буду. Нелли подвинулась и предложила. Садись, поболтаем. Извините, мне идти пора, задали много. Я не хочу сидеть с ней рядом и болтать не хочу, тем более делать вид, что мы подружимся, потому что мы никогда-никогда не подружимся, ведь мы обе любим одного человека. «Врушка!» — сказала Нелли напоследок. Она совсем не рассердилась и, как показалось мне, поняла все правильно. «И все?» — кажется, Яков был разочарован. «Пара фраз, и все?» «А чего ты хотел? Ее признание в ненависти к Гарику и жажде отмщения, которую она пронесет сквозь годы?» «Но в тот год ты ее больше не видела?» «Нет, мы уехали в Крым. Ну, то есть сначала в Крым, потом мы с бабушкой к ее подруге в Ленинград, потом к другой подруге, в Новгород, потом...» «Неважно», — оборвал Яков. — То есть про Нелли ты больше ничего не слышала? А от Громова? Ты же должна была его спросить. — Нет, мне было стыдно задавать ему подобный вопрос. Это как признаться в собственных чувствах. — Сказать открыто, я тебя ревную. А девушки не надоедают кавалерам, это неприлично. — Ладно, — спокойно согласился Яков. — Тогда переходим к следующей встрече. Полагаю, она была интереснее, скорее драматичнее. Снова весна или раннее лето, наверное, все же лето. Белые облака тополиного пуха и заложенный нос, свербящие глаза и красные от постоянного чихания горла. Я бежала домой, чтобы укрыться от коварных тополей в почти стерильной чистоте квартиры. Я торопилась и налетела на женщину, которая почему-то пряталась в подъезде. — Извините, — сказала она и расплакалась. — И в этот момент ты ее узнала? — Нет, не в этот, позже. Она сказала, что Игоря ждет, а жена ее не пускает, вполне в Никином духе. — И назло Нике ты пригласила незнакомку к себе и дома узнала? — Да, дома, на кухне, когда Нелли села напротив окна. Яркий свет слепил меня, а заодно истер морщины с узенького личика, вызолотил волосы, выровнял черты, вырисовав вдруг ту самую девушку, с которой я когда-то встретилась на лавочке, и она меня узнала. — А ты совсем выросла, все еще любишь его. Не надо, он страшный человек. Мятая пачка дешевых сигарет табачная крошка на белой скатерти, дрожащие руки Нелли с темными линиями вен. Она все еще красива. Он не умеет помнить, он не умеет ждать, он не умеет держать слово. Она повторяла это, глядя поверх меня. Я ей не поверила. Игорь был самым лучшим человеком на земле, а после Неллиного ухода пропал кошелек. Мама, узнав о происшествии, обронила. — Вместо того, чтобы исправлять, уродуют. — Дусенька, солнышко, не приводи ее больше в наш дом, ладно? — И ты не приводила. Яков, дотянувшись до вазы, вынул павлинье перо и, сунув в ухо, почесал. — Черт! Значит, Нелли приходила до отсидки и после нее. Любви к Громову у нее явно поубавилось. Только вот могла ли она мстить? Если могла, то почему не сразу? Почему ждала так долго? Не, не сходится.